Глава одиннадцатая Итак, я проявлял терпение. Дело это трудное, но решать должен был Гарри. Пусть блестящая стальная пружина останется во мне сжатой. Пусть спокойно наблюдает и ждет в леднике момента, когда Гарри позволит ей распрямиться и кувырком устремиться в ночь. Рано или поздно появится хоть какая-нибудь крошечная брешь, и мы сможем нырнуть в нее. Рано или поздно я заставлю Докса до мигнуть». Я выжидал. Некоторым это, естественно, дается труднее, нежели другим, но воскресным утром, несколько дней спустя, зазвонил мой телефон. «Будь все проклято!» – без предисловий заявила Дебора. «Прекрасно, спасибо. А как поживаешь ты?» – произнес я. Кайл сводит меня с ума. Говорит, мы ничего не можем сделать, и нам остается лишь ждать, но при этом не находит нужным сообщить мне, чего мы, собственно, ждем исчезает на 10 или 12 часов и не рассказывает, где был. Затем мы снова ждем. Я так устал от ожидания, что у меня ноют зубы. Терпение – одна из наших добродетелей. Мне надоело быть добродетельной. Меня тошнит от снисходительно-покровительственной улыбки Кайла, которую он мне дарит, если я интересуюсь, что мы можем сделать, чтобы отыскать этого парня. Что ж, да, боюсь, не сумею ничего предложить, кроме как выразить свое сочувствие. Извини. Полагаю, братец, ты можешь сделать гораздо больше. Я тяжело вздохнул, главным образом ради нее. Вздохи очень эффектно звучат по телефону. В этом депе заключается беда человека, имеющего репутацию хорошего стрелка из рогатки. Все считают, что я каждый раз могу попасть в глаз валета с дистанции 30 шагов. Я продолжаю так думать. Твоя уверенность согревает мне сердце, но мне ничего не известно об этой авантюре. Она оставляет меня абсолютно холодным. Я должна найти парня Декстер и ткнуть Кайла в это дело носом. А я-то решил, что он тебе нравится. Побойся бога, Декстер, фыркнула сестра. Ты просто ничего не понимаешь в женщинах. Конечно, он мне нравится, поэтому я и хочу ткнуть его носом. Понятно, теперь это обрело смысл. Она выдержала паузу и затем с нарочитой небрежностью бросила. Кайл сказал несколько любопытных вещей касательно Докса. Я почувствовал, как сидящий внутри меня клыкастый друг потянулся и негромко заурчал. «Ты вдруг стала чрезвычайно деликатной, Дебора», — заметил я. «Тебе всего-навсего следовало обратиться ко мне с вопросом». «Я только что обратилась, и ты выдал мне чушь о том, что не можешь помочь», произнесла она, опять став старой, доброй, до боли знакомой мне Деб. «Итак, выкладывай. Что у тебя есть?» «В данный момент ничего». «Вот дерьмо». Но я, наверное, кое-что выясню». «Когда?» — спросила Дебора. «Должен признать, меня раздражало отношение Кайла ко мне. Как он сказал, ты окажешься в дерьме, и тебя сольют в унитаз или что-то похожее». «Любопытно, кто сочиняет для него фразы? Неожиданное проявление Деборы деликатности, что обычно является моей прерогативой, тоже не способствовало спокойствию. В общем, мне не следовало этого говорить, но я все же спросил, как насчет ланча? Допустим, что к часу дня у меня кое-что появится. Встречаемся в Беллине, поскольку счет оплачивает Кайл." «Мне надо уточнить», — ответила сестра и добавила, «тебя интересует информация о Доксе?»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 жертва и дом. Я был уверен, что жертвам мне не расскажет, значит, оставался дом. Похоже, дом принадлежал жертве. Но поскольку декор помещения выглядел временным, я был убежден, что это не так. Странно, что преступник запросто смог уйти из дома, но если он сделал это и никто не дышал ему в затылок, вынуждая обратиться в паническое бегство, значит, он действовал сознательно, и дом служил частью его плана. Это, в свою очередь, означало, что ему было куда удалиться. Убежище, скорее всего, находилось где-то в районе Майами, поскольку Кайл искал этого типа именно здесь. Хороший исходный пункт, и я дошел до него своим умом. Добро пожаловать домой, мистер Моск. Недвижимость оставляет заметные следы даже в том случае, если вы пытаетесь скрыть их. После 15 минут работы за компьютером я уже кое-что нарыл. Это был, конечно, не полный след ноги, но его хватало для определения формы пары пальцев. Дом на северо-западной четвертой улице был зарегистрирован на имя Рамона Пунтия. Как он ухитрился сделать это в Майами, не знаю, но Рамон Пунтия – шутливое кубинское прозвище, нечто вроде английского «Джо Блоу», что, как известно, означает «заурядный человек». Но за дом уплачено, владелец не имел задолженности по налогам, что весьма разумно для человека, обожающего уединение, каким, по моему разумению, и был наш новый друг. За дом уплачено наличными по телеграфному переводу из какого-то гватемальского банка. Странно, поскольку след, начинаясь в Сальвадоре, вел в мрачные глубины какого-то ведомства в Вашингтоне. К чему этот левый поворот в Гватемалу? Но быстрый онлайн-анализ современной системы отмывания денег показал, что все прекрасно сходится. Швейцария и Каймановы острова, очевидно, перестали быть в моде. И если кто-нибудь желал осуществлять тайные банковские операции в испаноговорящем мире, то Гватемала стала в этом деле последним ее писком. Все это порождало любопытные вопросы, а именно, какими средствами располагает наш доктор-расчленитель и откуда он появился? Я имел полное право допустить, что у него хватило денег на второй дом, когда он расстался с первым. Второй дом должен находиться примерно в тех же ценовых рамках. Хорошо, продолжим. Я вернулся в базу данных недвижимости округа Майами-Дейт и стал искать другие объекты недвижимости, приобретенные таким же образом и через тот же банк. Объектов оказалось семь Четыре или свыше миллиона долларов, что, как мне казалось, было слишком много для недвижимости одноразового использования. Скорее всего, эти дома прикупили типы не более зловещие, чем простые наркобароны или пустившиеся в бега исполнительные директора корпораций из списка 500 крупнейших компаний журнала Fortune. Оставалось еще три объекта собственности. Один находился в преимущественно черном районе Майами, именуемом «Либерти Сити». При ближайшем рассмотрении этот объект оказался частью многоквартирного дома. Один из двух оставшихся объектов располагался в Хомстеде, вблизи гигантской городской свалки, известной как Маунт Трэшмор. Другой находился в южном конце города на съезде Сквейл Руст Драйв. Итак, два дома. Я был готов держать пари, что в один из них – «Недавно въехал новый жилец, створящий дела, способные привести в изумление дам из благотворительных обществ». «Я, конечно, не мог дать каких-либо гарантий, но моя версия выглядела правдоподобной, и, кроме того, наступило время ланча». «Беллин – слишком дорогое заведение для того, чтобы я посещал его на свои скромные средства». Украшавшие стены ресторана элегантные дубовые панели вынуждали вспомнить о галстуке. Кроме того, из него вы можете любоваться великолепным видом на залив Бискейн, если, конечно, повезет и сумеете захватить один из немногих, имеющих подобное преимущество, столиков. Кайлу либо очень повезло, либо его заклинание оказало воздействие на метр дотеля. Он и Дебора ждали меня за одним из таких столиков, расправляясь с бутылкой минеральной и канапе с крабами. Не теряя времени, я схватил одно из них, надкусил и уселся напротив Кайла. «Да», — восхитился я, — «это, судя по всему, место, куда приходят умирать самые лучшие крабы». «Дебби сказала, что вы для нас кое-что имеете», — произнес Кайл, а я посмотрел на сестру, которая всегда была Деборой или Деб, но никогда Дебби.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 Я взглянул на Дебору, та покачала головой, и я снова посмотрел прямо в солнце защитные очки Кайла. «Любопытное имя. Наверное, польское?» Чацкий откашлялся и произнес. «Наверное, это было еще до вас. В то время крутили рекламный ролик. Данко представляет машинку для автоматической резки овощей. Она режет, она пилит». Он обратил на меня темные очки и закончил. «Поэтому мы и назвали его доктор Данко».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 коль не можешь сказать правду, то будь хотя бы очаровательным. По правде говоря, мне не на что жаловаться, поскольку сам постоянно прибегал к аналогичному трюку, однако Дебора не выглядела счастливой. Она с мрачным видом ковыряла вилкой в тарелке, а Кайл сыпал анекдотами и интересовался моим мнением о судьбе футбольной команды Miami Dolphins. И мне было решительно плевать, получит ли Долфинс Нобелевскую премию по литературе, но как хорошо спроектированный эрзац-человек я воспроизвел несколько заранее подготовленных и аутентично звучавших замечаний на эту тему, которые вполне удовлетворили Чацки, и он продолжил пустую болтовню в максимально приятельской тональности. У нас даже был десерт, и мне показалось что трюк Чацки на тему «отвлекай их яствами» зашел слишком далеко, учитывая то, что ни Дебора, ни я не отвлеклись. Но десерт был действительно хорош, и жалобы с моей стороны выглядели бы сущим варварством. Однако Дебора всю жизнь трудилась изо всех сил, чтобы превратиться в варвара, поэтому, когда официант поставил перед Чадски шоколадный объект громадных размеров, а Кайл с двумя вилками в руках повернулся к Деборе и произнес «Итак...» Она, воспользовавшись моментом, швырнула свою вилку на стол и заявила «Нет, я не желаю еще одной чашки этого сраного кофе и этого сраного шоколадного фуфу. -фу. Я желаю получить прямой ответ, когда мы прихватим этого парня». Он посмотрел на нее не только с изумлением, но и даже с определенной симпатией, словно при его роде деятельности швыряющие вилки женщины полезны и приятны. Однако, решив, что Дебора поторопилась, Кайл сказал «Не мог бы я вначале закончить десерт».